Древнегерманская и славянская мифология. Сплошные загадки. Изучение древнегерманских и древнеславянских богов крайне затруднено по причинам, которые уже обсуждались ранее. О многом мы можем лишь догадываться. Какие-то сюжеты дошли до нас в сильно измененном виде. Какие-то в передаче персонажей, знакомых с этими мифами, лишь косвенно. Например, в сочинениях Тацита фигурирует некий древнегерманский бог по имени Туиста. Сведения о нем крайне скудны и выглядят довольно странно. Тацит утверждает, что германцы почитали Туиста как божество, рожденное землей, а сам он, в свою очередь, породил первого человека по имени Манн. А уже этот самый ман стал прародителем первых германских племенных союзов. Вполне возможно, что Туиста был даже не антропоморфным божеством, а представлял собой образ какой-либо стихии, объединявшей в себе сразу два пола, Во многих древних мифах подобные персонажи порождали богов и великанов от самих себя, не нуждаясь в брачных отношениях. Примерно так поступил герой скандинавских мифов великан имир, породивший из своих рук и ног других великанов. Иногда исследователи относят Туиста к хтоническим существам. Так принято называть от греческого слова «земля» разнообразных созданий, которые были порождением подземного мира. В большинстве случаев – Хтонические персонажи рождаются в момент становления Вселенной и не отличаются умом и красотой. Они в первую очередь олицетворяют силу и мощь, но лишены творческого начала. Далее, как мы помним, Тацит утверждал, что германцы почитают Меркурия, Марса, Геркулеса и Исиду. Кого он имел в виду? Многие исследователи XX века предполагают, что дела обстояли так. Меркурий Гермес, который у греков и римлян почитался как бог красноречия, торговли, путешествий и припровождал души умерших в царство Аида, возможно, соответствовал скандинавскому Одину и германскому Водону. Конечно, в этом, скорее всего, есть определенная натяжка, ведь и Один, и Водон выступали как покровители военного искусства, боги-шаманы, мудрецы и олицетворение власти. От деятельности Гермеса Меркурия это довольно далеко. Но в основном Тацит основывался на днях недели, которые посвящались тем или иным богам у германцев и римлян. Марсом, у греков он назывался Аресом и почитался как бог войны. Тацит, возможно, называет германского Тиу, он же Тюр у скандинавов. Этот бог лишился руки во время укращения чудовищного волка Фенрира и почитался как бог войны, чести и благородства. А вот греческого Геркулеса, не удивляйтесь, в конце жизни этот герой был обожествлен. Тацит сопоставляется скандинавским Тором и германским Донаром, богом грома, вооруженным молотом. Что же касается Исиды, культ которой, как богини матери в древности перешагнул границы Египта, то ее Тацит связал с богиней Фрик, супругой Одина, богиней любви и домашнего очага. Можно очень долго рассуждать о том, Какие боги могли почитаться у древних германцев, но факт остается фактом. В более или менее понятном виде до нас дошла только скандинавская ветвь. Отчасти древние мифы германцев отразились, например, в средневековой поэме «Песнь о небелунгах». Отчасти древние праздники, основанные на природном цикле, перешли в христианский календарь. Но говорить о том, что древнегерманские мифы как-то ярко проявили себя в культуре ингерманландских немцев, Было бы преждевременно. Увы, практически такова же ситуация и с древнеславянской мифологией. О ее плохой сохранности уже говорилось в предыдущих главах, но все же можем ли мы назвать имена каких-либо божеств? Сколько-нибудь полные тексты славянских мифов до нас не дошли. Основная причина в том, что рождались эти мифы в дописьменный период, а активное распространение письменности на Руси совпало с распространением христианства. Не будем углубляться в рассуждение о том, была ли у славян письменность до крещения. Это один из самых обсуждаемых вопросов в отечественной истории, и ему посвящены отдельные исследования. Обратим внимание в первую очередь на те сведения, которые нам доступны. Еще в глубокой древности многие народы, и германские в том числе, отмечали в ночь с 30 апреля на 1 мая день поворота к лету, разжигали костры, приносили жертвы в священных рощах. С распространением христианства в Европе в этот день начали отмечать День Святой Вальбурги. Из-за столкновения интересов язычества и христианства родилось представление об особом разгуле в этот день нечистой силы. Новая вера христианства вытесняла старые предания. Кроме того, языческие божества объявлялись грешными и неправильными. Соответственно, память о них – старательно ретушировалась Например, тот факт, что князь Владимир лично участвовал в уничтожении идолов, хорошо известен. Но есть ли все же какие-либо документы, в которых четко указаны имена и обязанности старых славянских богов? В текстах договоров между Русью и Византией 10 век упоминаются такие божества, как Перун и Велес, Волос. Первый почитался как бог грозы и покровитель княжеской дружины. Второй — как покровитель животных и, возможно, достатка и благополучия Как представляли себе славяне этих божеств, достоверно неизвестно. В изобразительном искусстве XIX-XX веков можно увидеть, например, образ Перуна как воина средних лет с длинной бородой, в полном вооружении и с молниями в руках. Но это не более чем фантазии художников, основанные на образах схожих божеств из других культур. Современники славян, купцы, иностранные дипломаты в лучшем случае пишут просто о неких идолах. В повести временных лет Нестор, описывая перунова идола, упоминает посеребренную голову и позолоченные усы с бородой. Но не более того. После принятия христианства многие древние боги, и это характерно не только для славян, как бы преобразились в христианских святых. Классический пример Илья Пророк стал во многом схож с Перуном, хотя бы тем, что его ассоциируют с грозой. А святому власию, как древнему Велесу, начали молиться о здравии домашнего скота. Византийские хроники, описывающие взаимоотношения со славянами, сохранили имя еще одного божества – Дождь Бога. Имеется несколько современных интерпретаций его имени. Кем он был, достоверно неизвестно. То ли богом богатства и благосостояния, то ли богом Солнца, то ли покровителем весны и пробуждения природы. Византийские документы называют дождь бога славянским аналогом бога Солнца, Гелиоса. В древних хрониках можно увидеть имя еще одного божества, вроде как славянского, но на этот счет имеются сомнения. Это Хорс, которого в исследовательской литературе часто именуют богом Солнца. Есть предположение, что бог этот, заимствованный откуда-то с востока, В некоторых иранских языках есть слова и имена, схожие с именем Хорс, и обозначающие солнце, жар, яркость. Впрочем, некоторые исследователи считают, что, возможно, дождь бог и Хорс – это просто два имени одного солнечного божества, или что Хорс на самом деле олицетворение Луны. Но вот еще одно имя – Сварог. И этого бога тоже именуют солнечным. Немноговато ли солнечных богов было у славян? Впрочем, возможно, что Сварог был олицетворением не любого солнца, а только жгучего, иссушающего, того, которое приносит несчастье и неурожай. Византийцы в своих хрониках и договорах называют Сварога отцом дождь бога, но, в конце концов, родственные связи тут уже не так важны, разобраться бы в основных обязанностях. Возможно также, что Сварог был богом-кузнецом, наподобие греческого Гефеста. Известный русский историк XIX века Соловьев считал, что Сварог – это одно из обличий Перуна. Тоже возможно, ведь Перун в определенном смысле также ассоциировался с небесным огнем. В хрониках Титмара мирзебургского немецкого епископа X-XI столетий, упоминается еще и некий Сварожич. Кто это такой, может быть вообще плод фантазии хрониста, и кем Сварожич и Сварог приходятся друг другу, увы, неизвестно. По версии Соловьева, Сварог – это Перун, а Сварожичи – его дети – Солнце и Огонь или Солнце и Луна. Другие дошедшие до нас имена славянских богов – Стребох, который, скорее всего, был богом воздуха, ветра и неба, и Семаргл, Семаргл. Последний тоже весьма загадочен. Возможно, его, как и Хорса, также заимствовали у какого-то из восточных народов. Но вот чему он покровительствовал – неизвестно. То ли он был связан с домашним очагом, то ли с природным огнем, так как на некоторых восточных языках слова, схожие с именем Семаргла, означают нечто, связанное с огненной стихией. Женским божеством у славян была мокош или макош. О ней средней тоже немного, но все же можно предположить, что она почиталась как покровительница женщин, рукоделия и домашнего очага. Мотивы, до сих пор популярные в народной вышивке, подобие человеческой фигурки с расставленными в стороны руками, возможно, дошли до наших дней из глубокой древности и изображают именно защитницу Мокош. Ее образ в любом случае оказал влияние на более позднюю христианскую культуру. изображение Богоматери в образе Аранты, молящиеся с раскинутыми в стороны руками, точь-в-точь повторяют изображение Мокоши. Можно перечислить ряд божеств, образы которых еще более туманны. Это, например, Святовид, Свентовид, который упоминается в средневековых западных хрониках и который, предположительно, был богом победы или судьбы. До сих пор неизвестно, был ли он почитаем всеми славянами или это местночтимое божество. Или, например, боги Лада и Лель, с которыми произошла совсем уж забавная история. Фольклористы и различные интерпретаторы источников, в основном в XIX столетии, были уверены, что это древнеславянские боги любви и весны, тогда как большинство академических исследований утверждает, что теория эта выросла в основном на народных песнях, где припевы наподобие «Лели-люли», «Ой, лада-люли-лада» -лада» были всего лишь ритмическими созвучиями и ни к каким богам отношения не имели. В более или менее стройном виде из всей славянской мифологии до нас дошли только сведения о различной мелкой нечисти, Водяных, русалках, леших, бабе-яге. Во времена древних славян эти существа играли примерно такую же роль, как нимфы, дриады и сатиры в древнегреческой мифологии, то есть олицетворяли природные силы. Но с распространением христианства им пришлось уйти в тень. Они заняли свое место в народных сказках. Вот, пожалуй, один из самых ярких примеров древнего мифологического наследия в народной культуре. Ну а былины – образец героического эпоса, в основе которого, возможно, также лежат образы древнейшего мифа. Яркий сказочный образ Бабы-Яга, возможно, в древности представлял собой персонажа, символизировавшего переход из мира живых в мир мертвых.